Глава десятая Кипя как чайник, Злата влетела в собственные покои, испытывая настоятельное желание что-нибудь расколотить. Желательно о голову наследника, тогда, может, полегчает. Ну и уж точно сделать какую-нибудь пакость этой вредной енине. Только вот застала у себя убиравшуюся служанку, и едва Злата появилась, как горничная, тут же затраторила. Ой, миледи, тут такое! Все с только об одном. Милорд, князь нашел, кто отравил ту девушку. Представляете, все видели, как ее сегодня днем выставили из дворца, сам князь провожал!» Она хихикнула, возбужденно блестя глазами. — Да? И кто же это? — рассеянно спросила Злата, опустившись перед зеркалом и схватив щетку для волос. — Некая леди Янина Дорни! «Такая заносчивая!» Горничная сморщил носик, а принцесса замерла, уставившись на нее в отражении. «Как-как?» — переспросила она тихо, подумав, что ослышалась. «Леди Енинадорни, Дорни!» «Одна из тех, кто прошел первый этап!» С готовностью повторила служанка. «Она днем уехала! Полдворца это видели!» Злата ощутила, как лицо заливает жар и с тихим стоном прижала ладони к пылающим щекам, чувствуя себя ужасно. От могучего приступа смущения и замешательства даже ушки поникли, и кисточки опустились. И что теперь делать? Получается, она обругала Юлика ни за что. О, Енина все-таки подгадила напоследок. И теперь ее не достать. Она уехала. А Юлиан наверняка и видеть не захочет взбалмошную истеричную принцессу, пусть даже с пушистым хвостом и ушками леди с вами все в порядке послышался беспокойный голос служанки и злате пришлось срочно брать себя в руки да все отлично пробормотала она глубоко вздохнув и сдерживая желание рассмеяться истерично да ладно уж что сделано то сделано остается только делать невозмутимый вид будто бы ничего не произошло перед сном Злата на всякий случай приняла успокоительное, мельком подумав, что после этого отбора у нее нервы станут как канаты. В таком количестве настойку она не пила даже в самом начале своего появления в этом мире, пока обживалась во дворце у приемных родителей, хотя там и нервотрепки такой уж не было. На этой мысли Злата и провалилась в сон, вымотанная насыщенным днем. Спала она крепко и спокойно, Только вот под утро приснилось нечто странное, будто в спальне появился кто-то посторонний. По крайней мере, чуткий нос Златы унюхал какой-то запах, очень знакомый и невероятно приятный. Но выплывать из объятий Морфея было так лень, да еще и слишком уж невероятно представить, что в ее скромную спальню тайком пробрался наследник. Зачем ему это? особенно после того, как она выставила себя полной дурой, Злата беспокойно шевельнулась, не желая прерывать сон, протяжно вздохнула, перевернувшись на бок, и, конечно, ей приснилось, что чья-то ладонь коснулась головы, едва ощутимо погладила и тут же исчезла. Да, приснилось, определенно. Однако, когда Злата проснулась утром, первое, что увидела девушка, это лежавший на тумбочке цветок похожий на пион только меньше размером и цвет был необычный оранжевый с красными прожилками а еще он не был сорван аккуратно выкопанный корень окутывала радужная пленка не дававшая земле испачкать тумбочку рядом же стояли небольшой горшок и стакан воды злата замерла уставившись на неожиданный сюрприз а лицо медленно заливала краска. Дракошка явно не могла это сделать. У нее лапки и крылышки, и только у одного типа могло хватить нахальства залезть к ней в спальню. «Не даришь!» Он не мог знать, что Злата обожает эти яркие цветы, еще и весьма полезные в травничестве. Их измельченные лепестки добавлялись в бальзам для волос, придавая им шелковистость и гладкость. «Да и вообще!» Они были простыми в уходе и вполне могли расти не только в парке или в саду, но и в горшке на окне. И вряд ли случайный поклонник знал такие частные подробности о Злате. — Ох ты, чинки-пестики! — пробормотала Арини любимую присказку бабули. И, — И что теперь делать? — прошептала она едва слышно, чувствуя, как лицо буквально полыхает от смущения и замешательства какого вообще драного кактуса Юлиан залез к ней в спальню, особенно после вчерашнего, и к тому же оставил этот цветок. Что происходит? Может, у наследника тоже ПМС бывает, раз он такой непоследовательный? Тряхнув головой, Злата все же не удержала слегка истеричного смешка и пошлепала ванную умываться и приводить себя в порядок перед завтраком. Как не хотелось ей затянуть процесс подготовки, все равно в дверь раздался деликатный стук, и из коридора приглушенный голос сказал. «Леди, будьте готовы через пятнадцать минут. Его высочество ждет всех на завтрак». «Ох, ну вот, пора идти». Мысленно, перекрестившись по старой памяти, Злата приняла как можно более независимый вид и вышла из покоев изрядно поредевший состав кандидаток, уже ждал там. Девушки переглядывались, особо не спеша общаться. Оно и понятно, теперь все они конкурентки. Золата не стала выдавливать из себя фальшивую улыбку, просто остановилась в ожидании Дворецкого, а после пристроилась в хвост вереницы барышень и последовала за всеми. По пути все молчали и привели их в ту же гостиную, что и вчера и Злате пришлось справляться с могучим приступом паники и волнения, от которого едва не подогнулись колени. «Добрый день, девушки! Рад вас всех видеть!» — раздался негромкий голос Юлиана, и у Златы все волоски встали дыбом, наверняка и на ушах тоже. «Присаживайтесь, От чего Отчего-то нервы задрожали, натянутые до предела и она все же рискнула оторвать взгляд от пола, осторожно покосившись по сторонам. Тот же круглый стол, только приборов гораздо меньше. В центре в вазе стояли живые цветы. Юлиан уже сидел на своем месте в белой рубашке и серебристо-серой безрукавке. Ну да, для Камзола слишком теплая погода. Поднять глаза выше и посмотреть в лицо наследнику Злата так и не решилась. Хорошо, хоть королева не присоединилась к ним в этот раз. Леди чинно расселись за столом, в том числе и принцесса. Однако, обнаружив, что табличка с ее именем стоит ближе всех к Юлиану, она разволновалась окончательно. Пусть в этот раз стулья совсем рядом с принцем также оставались пустыми, как и во время вчерашнего обеда. Итак, леди, я готов озвучить, в чем будет заключаться второй этап. Заговорил Юлиан сразу, как только все заняли свои места. Не стал даже дожидаться окончания завтрака. Все просто. Вам надо всего лишь устроить мне романтическое свидание. Он улыбнулся, обведя взглядом приосанившихся барышень. И вот сейчас определенно Злата ощутила, что на ней глаза Юлиана задержались дольше. Ее моментально бросило в жар, и начисто пропал аппетит, хотя сладкая творожная запеканка с цукатами и карамельным соусом была чудо как хороша. «Удивите меня, леди! Завтра к утру я жду от вас приглашений!» Улыбка Юлиана стала шире, и вот тут кусок вообще застрял у Златы в горле. «Свидание романтическое! Офигеть!» «Вообще-то это мужчина должен устраивать такие вещи, а не девушки!» Злата сердито поджала губы, чуть не нахмурившись, но удержалась, говоря вилкой запеканку, и совсем не ожидала, что от Юлиана ей прилетит вопрос, заданный любезным и непринужденным тоном. «Леди Злата, вас что-то не устраивает?» «Вот, значит, он как. Провокация или проверка?» Злата сдержала желание выпалить то, что вертелось на языке, Вспомнила, чему учила Алиция и сдавила эмоции, сердито шикнув на неугомонных. «Все в порядке, Ваше Высочество. Я просто задумалась, чем вас можно удивить?» Вернула она любезную улыбку и даже рискнула поднять взгляд на собеседника. Их глаза встретились всего лишь на мгновение. Но и этого хватило, чтобы ее словно в расплавленный сироп окунули. Стало жарко, а в груди все сладко сжалось от смутного предчувствия. И чего стоило сохранить невозмутимое выражение на лице, одна богиня знает. Но Злате это удалось, и она вернулась к запеканке, аккуратно отламывая кусочки и тщательно пережевывая. От Юлиана долетел смешок. — С нетерпением жду от вас приглашения, леди. И совершенно непонятно, обратился ли он только к Злате, или ко всем сразу. Леди же заулыбались. У некоторых лицо приняло мечтательное выражение, однако за столом по-прежнему царила тишина. Никто не торопился перешептываться и обсуждать услышанное. Конечно, конкуренция же. Злата мысленно фыркнула, чувствуя глухое раздражение и вместе с тем растерянность. Она никогда в жизни не приглашала парней на свидание, тем более настоящих принцев, еще и так чтобы удивить да откуда ей знать что же удивит юлиана он наверняка поопытнее ее в свиданиях вот зараза а подавив тоскливый вздох злата сосредоточилась на завтраке едва высидела до конца и когда девушки потянулись к выходу вскочила за ними едва не опрокинув стул краем глаз заметила как поднялся юлиан аккуратно промахнул салфеткой рот Как его высочество оказался рядом с ней, Злата не отследила, настолько бесшумно передвигался принц. Ты очаровательно смущаешься, прозвучал тихий шепот около самого уха, и она от неожиданности едва не подпрыгнула, дернув этим ухом. Вместо ответа Злата едва не бегом выскочила из столовой, чуть не сбив одну из кандидаток. Срочно увидеться с Иоанной! мелькнула у нее суматошная мысль. Старшая подруга точно посоветует, что делать, и, может, сумеет объяснить, какая муха укусила Юлиана. Главное — найти княгиню, если она дома, потому что во дворце Злата точно не отыщет Ани, слишком он большой. Погруженная в свои мысли и обуреваемая противоречивыми эмоциями, Арине даже не заметила, что отстала от остальных. Добравшись до своих покоев, Злата некоторое время покружила по комнате, напряженно размышляя. А потом решилась, взяла деньги и снова почти бегом направилась к выходу из дворца. По пути, посетив парочку травницких лавок, Злата добралась до дома Четы Лединских, но там ее ждал облом. Дворецкий сказал, что хозяйка сейчас в своем кафе, и девушке пришлось возвращаться обратно к заведению, которым владела Иоанна. Во время этой беготни Злата немного успокоилась, эмоции улеглись, хотя волнение время от времени продолжало щекотать изнутри невидимыми усиками, отчего хвост нервно мотался по юбке и приходилось невольно отвлекаться, чтобы он никого не сбил с ног. Вновь и вновь прокручивая в голове события с сегодняшнего утра, Злата не находила объяснения столь разительным переменам в поведении Юлиана. Нет, но ну правда, не мог же он внезапно за одну ночь взять и простить ее. Тихонько фыркнув, Злата вздохнула, огляделась и обнаружила, что уже пришла в нужное место. Именно сюда они с Юлианом как-то заходили, полакомиться пирожными и вкусным какао. Принцесса решительно толкнула дверь, подошла к стойке, миновав очередь, и несмотря на косы и не слишком довольные взгляды, спросила у бойкой девушки за прилавком: «Простите». «Где я могу найти госпожу Иоанну? Мне срочно надо поговорить с ней!» «Ну, миледи, сейчас у себя в кабинете!» — протянула продавщица с сомнением, смерив принцессу взглядом. «А где он?» — тут же уточнила Злата. «На втором этаже!» — пожала плечами девушка. «Благодарю!» — выпалила Арине и поспешила к винтовой лестнице в углу зала, легко взбежав по ступенькам. Наверху обнаружилась... Уютная гостиная с удобными креслами и столиком. Небольшой балкон, который выходил в тихий внутренний двор. И была еще одна дверь, где, как предполагала Злата, находился кабинет Иоанны. Все же прямо сразу врываться она не стала. Деликатно постучала, надеясь, что княгиня одна и не сильно занята сейчас. «Входите!» — раздался приглушенный голос, и Злата открыла дверь. «О, Златочка, привет, привет!» Расцвела улыбкой Ани и встала из-за стола, где аккуратно лежали бумаги и какие-то папки. «Ну, как дела?» Пойдем в гостиную сядем, там уютнее!» предложила она и подхватила под руку под локоть, выходя из кабинета. «Чай будешь или какао? Что-нибудь вкусненькое?» предложила радушно княгиня. «Нет, я только что позавтракала, спасибо!» Чуть запнувшись, отказалась Злата и опустилась в одно из кресел. И что, Юлик озвучил второе задание? Живо поинтересовалась Иоанна, чуть подавшись вперед и блестя зелеными глазищами. Аж уши встали торчком. Озвучил, а еще, кажется, он флиртовал со мной, слабым голосом сообщила Злата, окинувшись на спинку и беспомощно глядя на Ани. Я не понимаю! «С чего вдруг? Я же...» «Ох, я вчера повела себя, как полная идиотка», — призналась принцесса, чувствуя, как жар заливает щеки, и опустила глаза. м <связывая> вопросительно промычала Иоанна, соединив кончики пальцев. Злата рассказала, что случилось вечером, и как она ошиблась, и хихиканье Ани прозвучало совершенно закономерно. — Да, дорогая моя, сразу видно, что в некоторых вопросах ты слишком наивна и доверчива, — весело прокомментировала княгиня, широко усмехнувшись. — Ну, конечно, эта самая Янина нарочно дразнила тебя, и уверенно Юлик понял, что твоя выходка — это элементарная ревность. Иоанна хитро прищурилась. Рыжая Арини покраснела еще гуще и попыталась изобразить возмущение. И вовсе не ревность. Что за глупости? Я просто разозлилась. Ну да, ну да, я верю. Снова хикнула Иоанна и посерьезнела. Так, ладно, что там заданием? Романтическое свидание. Буркнула все еще смущенное и недовольная Злата, нахохлившись, как испуганный птенец. Завтра утром он ждет приглашения. Отлично, оживилась Иоанна. — Есть идеи? — Я еще не думала, — призналась Злата. — Когда? Он же только что сказал. — Ну так давай начинай, — невозмутимо сказала княгиня. — Какие твои соображения? Злата бескуражно моргнула, чувствуя себя сильно не в своей тарелке. — Я никогда в жизни не приглашала парней на свидание, — жалобно сообщила она, но Иоанна осталась непреклонной, скрестив руки на груди и изобразив преувеличенное внимание. Все когда когда-нибудь случается в первый раз?» Старшая Арине оставалась непреклонна, хотя в глубине глаз блестели искорки веселья. «Давай думай, что бы ты сделала, чтобы порадовать Юлика?» Злата вздохнула, вспомнила бабулю, и что она говорила об отношениях, когда у них изредка заходила речь про эту щекотливую тему и неуверенно предложила. «Кино тут нет, ночных клубов тоже». Просто прогулка вряд ли подойдет для романтического свидания, как и посиделки в ресторане. «Ужин!» И девушка вопросительно посмотрела на Иоанну. «Неплохо!» — одобрительно кивнула та. «Где?» «Ну...» — Злата вздохнула, ненадолго задумалась. «Во дворце могут всякие внезапные гости потревожить или пакость какую подстроить, чтобы расстроить все. А парк большой!» и там можно найти подходящее место. Есть такое, достаточно уединенное, куда особо не забредают придворные и где любят отдыхать королевское семейство», — согласилась Иоанна. «Там даже беседка есть, так что отличная идея». Злата довольно улыбнулась и приободрилась, но княгиня продолжила. «Только просто приглашение, на романтический ужин маловато, чтобы выделиться». Уверена, кому-нибудь еще в голову придет точно такая же идея. Аня прищурилась. Предлагаю приготовить любимые блюда Юлиана. И готовить будешь ты, под моим чутким руководством. Торжественно закончила она. Глаза принцессы округлились от неожиданности. Не уверена, что это хорошая идея. Осторожно ответила она. Не то чтобы я не умею готовить, Но не на местной кухне уж точно. Я же сказала, помогу, — невозмутимо перебила Иоанна. Буду стоять рядом и руководить. Не боись, зато Юлик оценит такую заботу точно. Так, ваяй приглашение. Я после обеда загляну во дворец и покажу тебе место, а завтра где-нибудь в обед начнем готовить, — решительно подвела итог их беседе княгиня. На том и расстались. Иоанна вернулась к работе в кафе а Злата отправилась обратно во дворец, крайне задумчивая. В голове вертелась назойливая мысль о сегодняшнем цветке, полученном от принца, и рассеянные думы девушки каким-то образом привели ее к весьма неожиданной идее. А почему бы ей тоже не сделать подарок, причем свой собственный, личный, а не потому, что надо удивить? Злата аж остановилась, уставившись перед собой невидящим взглядом, и на несколько мгновений выпала из реальности, обдумывая эту мысль со всех сторон. Хорошо еще никто не наткнулся на нее, хотя парочка прохожих покосилась, осторожно обойдя Арине стороной. «Туалетная вода!» — пробормотала Злата уверенно, откуда-то знала, что это отличное решение. «Вместе с ужином получится отлично, наверное». А теперь предстояло всего лишь за сутки придумать, какой аромат подойдет Юлиану, найти все подходящие составляющие или их аналоги здесь и к завтрашнему вечеру приготовить парфюм. Подумаешь, задачка, особенно учитывая лабораторию без современного оборудования и то, что даже магия ей не могла помочь. Хмыкнув, Злата резко сменила курс и направилась осуществлять свой план. В первую очередь в парфюмерную лавку, чтобы подобрать эфирные масла и прочие ингредиенты. Девушка провела несколько часов в царстве ароматов и эссенций, сухих порошков и лепестков, придирчиво выбирая те, что могли ей пригодиться. И все это время Злата держала в голове образ Юлиана. Вспоминала их встречи, его улыбку, голос. Она хотела почувствовать, какой же запах подойдет ему станет именно его, не будет слишком резким или, наоборот, бледным. Ее чувствительный нос очень помог. Благодаря специальным амулетам в лавке воздух очищался, и посторонние запахи не забивали рецепторы. В результате злата вышла, нагруженная двумя сумками со свертками, пакетиками и эссенциями эфирных масел. Теперь все это богатство следовало сгрузить в лабораторию пана Гуриша и временно превратить ее в филиал парфюмерного производства. Злата очень надеялась, что конечный продукт получится таким, как надо, и она не переведет зря дорогие и редкие компоненты, правильно подобрав местные аналоги некоторым веществам из ее прошлой жизни. Только сначала необходимо пообедать. Живот недусмысленно намекал, что пора кормиться, Тем более перед таким серьезным и ответственным делом. Погруженная в собственные мысли, Злата не замечала ничего и никого вокруг, и тем более не могла знать, что за ее возвращением, а потом и уходом кто-то наблюдает. Я видела, как принц косился на нее весь обед, вчера и сегодня за завтраком, да и она на него реагировала весьма недвусмысленно краснела и смущалась. Между ними точно что-то есть. В полголоса задумчиво произнесла леди, в щель приоткрытой двери, наблюдая, как в свои покои входит рыжая Арине. И я слышала, что в высочество питает слабость к посланницам богини. Совсем тихо добавила она, глаза ее недобро прищурились. Весь этот отбор всего лишь фарс, дань вежливости. От нее надо избавляться. «Миледи!» — приглушенно ахнула стоявшая позади служанка, прижав ладони к щекам и во все глаза, глядя на хозяйку. «Да нет, дура!» — фыркнула леди, и в ее взгляде мелькнул нехороший огонек. «Не в том смысле!» А вот в каком она промолчала! Князь Лединский недвусмысленно продемонстрировал, что будет стой, кто нарушит его приказ. И открыто подставлять ушастую помеху она, конечно же, не собиралась. Как и впутывать служанку. Лучше сделать все самой так, чтобы не подкопаться. И как только исчезнет эта досадная преграда на пути к принцу, взяться за дело. Его высочеству все равно придется выбрать себе невесту. И уж тут она постарается. Только план нужно продумать очень тщательно и не повторять ошибок глупой Енины. Который так быстро попалась и так глупо действовала руками служанки. Злата провела время в лаборатории до позднего вечера, экспериментируя запахами и подбирая тот единственный, который будет правильным. Пан Гуриш только раз заглянул, принюхался, понимающе кивнул и тихонько исчез, не мешая Злате творить. А ее настолько захватывал процесс, что она забыла о времени, Да и вообще обо всем забыла. Где-то часам к восьми вечера, наконец-то, привередливый носик Златый одобрил то, что получилось. Смесь из более чем пятнадцати компонентов. Сначала приготовленная в отваре, потом отфильтрованная и, наконец, дистиллированная так, чтобы получилась прозрачная жидкость с тем самым ароматом. Осторожно принюхавшись, Злата пришла в совершеннейший восторг. Именно он стойко ассоциировался у нее с принцем. Точнее, нет, не с наследником, с Юлианом. С парнем, который водил ее на прогулки и танцы, веселил и делился мыслями. Кто признался, что она ему нравится? Злата слабо вздохнула, последний раз втянула носом аромат и достала красивый флакон из матового стекла купленный все в той же парфюмерной лавке. Лаконичный, без вычурности, простой и элегантный, как сам Юлиан. Может, когда-то он был и взбалмошным повесой, как рассказывала Иоанна. Но за год уж точно изменился в лучшую сторону. Даже на официальных мероприятиях, хотя их было не так уж и много, Злата не видела Юлиана раздраженным или слишком выпячивающим свое положение. Участие в государственных делах наравне с королем и наставником действительно пошло ему на пользу. Мечтательное состояние Златы прервало недвусмысленное урчание голодного желудка, и девушка очнулась, тряхнув головой. — Так, замечталась, дорогая моя! — пробормотала она, щеки ее слегка порозовели. — Ужинать и отдыхать! Завтра решающий день! Стянув чепчик, под который убирала волосы, чтобы не мешали и, не дай богиня, не упали в плошки, и передник, Злата направилась к выходу, сжимая в кармане заветный флакон. Она только надеялась, что Юлиан не сочтет это намеком на то, что от него плохо пахнет. Принцесса ускорила шаг, шикнув на распаявшиеся мысли, и уже приближаясь к крылу, где разместили приехавших девушек, на мгновение заколебалась. Потом все же решила заскочить к себе, хотя бы умыться и переодеться. Платье стойко пропиталось разнообразными ароматами, а потом уже наведаться на кухню и поживиться чем-нибудь. Вряд ли сейчас имело смысл собираться в общей гостиной. Не та там теперь атмосфера. Злата коротко вздохнула. Она немного скучала по катажине. Девушка и правда скрашивала принцессе время. А вот уже подходя к своим покоям, Арине замерла, уловив чутким ухом голоса чуть впереди за одной из дверей. Кто-то другой, может, и не услышал бы, но слух у Злата теперь был как у кошки, так же, как и нюх. Даже не раздумывая, она на цыпочках подкралась к соседним покоям и замерла, прислушавшись, отчего уши встали торчком. Прижав хвост руками... Чтобы в самый неподходящий момент не мешался под ногами, Злата прислушалась. «Романтический ужин при свечах. То, что нужно!» Радостный голосок одной из кандидаток имени ее принцесса не запомнила. «Мы останемся наедине. Никто нам не помешает». «Но всю еду проверяют, миледи». «Ага, это, по-видимому, горничная». Злата мысленно хихикнула, «Неужели все леди испытывают потребность обсуждать свои планы со служанками?» Но ей это лишь на руку, потому как тут точно снова задумывалось что-то нехорошее в отношении Юлиана. «Да, проверяют. Уверена. Особенно после того, случая с этой рыжей», невозмутимо подтвердила невидимая леди. «Только меня же никто не будет проверять», — проворковала она. «Тем более я не травить собираюсь» и не привораживать. — Вот еще. барышня фыркнула. — Всего лишь пара капель сильнодействующего снотворного в бокал с вином, и дело сделано! От услышанного Злата озадачно хмыкнула про себя. И зачем ей понадобилось усыплять наследника? — И что дальше, миледи? — робко поинтересовалась служанка. — Дождаться ночи и пробраться в спальню к принцу. Последовал спокойный ответ. Тогда он точно не отвертится от свадьбы. И к демонам этот нелепый отбор с его требованиями. Дальше Злата не стала слушать. Так же бесшумно, удалившись к себе и напряженно размышляя, что делать. Снотворное, конечно, не яд, вреда не принесет. Но у Елиана наверняка защита только от магических приправ. А вот как насчет обычной травяной настойки? Есть ли у Эрика что-то против такой элементарной, но действенной подставы? Слата даже позабыла про то, что она не ужинала. Нервно дернула шнурок, вызывая служанку, и едва горничная появилась, выпалила. Мне срочно нужно поговорить с князем. Ты знаешь, где его найти? Глаза служанки округлились, в них мелькнула озадаченность, но она медленно кивнула. Ну, милорд, наверняка еще в своем кабинете. Отведи меня. Решительно заявила Злата. «Только в обход общих поспешно добавила она. Горничная кивнула, снова бросила на принцессу косой взгляд, но вопросов не задавала. Где-то через полчаса блужданий они пришли в небольшую приемную, где, несмотря на вечер, находилось несколько человек. Злата обвела их взглядом, справилась с мимолетным замешательством от пристального внимания мужчин разных возрастов и внешности и на одном дыхании выдала. «Мне срочно, я ненадолго». Как раз в этот момент дверь открылась, выпуская посетителя, и Злат, не дожидаясь реакции остальных, поспешно юркнула в кабинет. Князь Лединский, выглядевший немного уставшим, сидел за массивным столом однако при виде неожиданной гости поднял брови в его взгляде мелькнуло слабое любопытство злато что случилось негромко спросил эрик я кое что слышала и она рассказала о заговоре некой леди со своей служанкой он выслушал до конца не задавая вопросов потом кивнул и чуть улыбнулся похвальное рвение милое но есть нюансы мягко произнес он Во-первых, стража в королевском крыле не пропустит никого постороннего в покой принца, даже женщину, если на это не было прямого приказа Юлиана. Так что эта леди глубоко ошибается, если думает, что именно ее пропустят. Во-вторых, вряд ли она знает ведущие в его спальню тайные ходы, но на них тоже стоит магическая защита. Ну и в-третьих, Я учел последнее происшествие с попыткой приворота, и против обычных немагических отваров у Юлиана теперь есть универсальный нейтрализатор. В крайнем случае, он бы просто крепко выспался. Улыбка Эрика стала шире. Не переживай, Злата, все будет хорошо. А за леди присмотрят спасибо. Иди отдыхай. Девушка не смело улыбнулась в ответ, кивнула и вышла из кабинета, успокоенная. Раз князь говорит, что все в порядке, значит, так и будет. Ну и в любом случае, она предупредила. Теперь ужинать и отдыхать. Да, день выдался насыщенным во всех смыслах. И Злата направилась на кухню наслаждаться стрипней пана Жиштова.